Здесь приходится объяснить, что в словарном богатстве Фомы Фомича обнаруживались иногда аномалии. На официальном языке, то есть на суконном, он вполне терпимо говорил. Рассказчик, когда можно было употреблять не совсем цензурные и жаргонные словечки, был даже неплохой. Отдельные слова, которые входят в словарь иностранных слов, тоже способен был употребить к месту. Достаточно наскакался через языковые барьеры с лоцманами и в секспенсах заграничных универмагах. Но случались и досадные провалы. Например, в недавнем рейсе плыл с ним в качестве пассажира на Международную морскую конференцию знаменитый морской юрист и начальник из Москвы. Третий штурман на отходе чуть тяпнул сухонького. И московский начальник говорит – Вы бы, молодой человек, поменьше языком в рубке болтали, а то товарищ Фомичев уже вот-вот с цепи сорвется. Фома Фомич задумался минут на двадцать, решая вопрос, реагировать на оскорбление со стороны начальника или нет. И на двадцать первой минуте решился тактично все-таки выяснить, почему тот обозвал его собакой на глазах всего экипажа, и при исполнении им капитаном Фомичевым служебных обязанностей. Несчастный начальник даже смутился и битый час объяснял Фоме Фомичу, что существует выражение «держать себя в руках», оно аналогично выражению «держать себя на цепи» и так далее и тому подобное. В косметической поликлинике номер 84 Фома Фомич очередной раз завалился в языковую пропасть. — Что это вы, значит, имеете в виду под либеральным духом? — спросил он небезморенного дуба в голосе. — А то, что ты, папаша, портунист, дерзко объяснила вместо дамы с вуалью вульгарная девица. Фома Фомич насторожился и так глубоко задумался, что лик его уже перестал смахивать на Сократа и чем-то напоминал царя Дадона. Про оппортунистов Фома Фомич был наслышан достаточно, и в таком политическом заявлении даму усмотрел прямую провокацию. — А вы, мадам, — наконец сказал Фома Фомич, — в таком случае... — Обыкновенный недобитый петлюровец... И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы в коридоре не запахло жареным человеческим мясом, а из процедурной не донесся бы нечеловеческий вопль. Дама с вуалеткой заткнула уши пальчиками, точь-в-точь, точь, как Катюша Давича, вскочила со стула и бросилась на выход. — Слабонервная, — прокомментировала ей вслед привлотненная девица, — такие в гроб все в бородавках ложатся. — За красоту, либерал, и муки принимать надо. Я вот третий раз штопаться буду. Уже в стационаре лежала. обещают так залакировать, что комар носа не подточит. — Расскажи, папаш, чего еще? — Вот в Париже бывал?